под одобрительные возгласы толпы. Глория присоединилась к Лоре, и они вместе принялись лить реки вина, моря русской водки и океаны пива. За бочками в несколько рядов выстроилось баночное бутылочное пиво. Здесь были и Будвайзер, и другие всеми любимые сорта, такие как Дженези, Ютика Клаб и Роллингс Рокс. Джек только успевал таскать. Руки покрылись волдырями,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 Смолки выставил пьяного нарушителя спокойствия за дверь, скалясь, как крокодил. Выглянув в окно, Джек увидел, как изгнанный и пинает ограду автостоянки. «Подойди ко мне, Джек», — подозвал его Смолки. «Тебя не задело? Ну и слава богу!» «И через секунду...» «Тогда почему ты до сих пор не убрал это безобразие?»